И Чейна тоже. Зачем же его? Потому что он видел эти три предмета, касался их, брал один из них в руки, слушал пение пирамидки. Боллард хмыкнул. Чейн парень толковый и в деле хорош, да только доверять ему я бы не стал. А я ему и не доверяю, усмехнулся Дилула, наполнив свою рюмку доверху. И тебе, Боллард, тоже заруби это на своем длинном носу. «Что-то в последнее время ты суешь его не в свои дела!» Боллард возмущенно фыркнул, но молча встал и вышел из кают-компании, зло хлопнув дверью. А Дилула, сделав пару глотков, вновь задумчиво взглянул на фотографии и кассету. Вскоре Боллард вернулся с Чейном, Тхарандерином, а также двумя сопровождающими его генералами – Маркалином и Татичином. Суффиксы «ин» в их фамилиях –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 горящими от негодования. Дилула угасил их парочкой соленых анекдотов и словно между делом разложил перед фхоландцами материалы, собранные чейном. Тхарандерин и офицеры скользнули по ним безразличным взглядом. «Нет, вы посмотрите на них как следует», сказал Дилула внезапно посерьезнее. «Только не огорчайте меня россказнями, что никогда раньше не видели эти штуки». Тхарандерин недовольно поджал губы.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 «Вас уполномочило вести переговоры со мной о закупках оружия. А это кое о чем говорит». «Не верю, что вы хотя бы краем уха не слышали, откуда были доставлены эти вещи». Тхарандерин пожал плечами. «Не понимаю, почему вас это удивляет. Вы дошли до такой низости, что допрашивали нас на детекторе лжи. Разве вы не убедились, что мы ничего не знаем на этот счет?» Его поддержал татичин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 Капитаны, водящие звездолеты в туманность, и те не знают в точности своего курса. Чего же вы ждете от нас? Хм, из ваших слов следует одно. В туманности корпус находится какой-то чрезвычайно важный объект. Надеюсь, это вы не будете отрицать? В холландце не повели даже бровью и продолжали сидеть с каменными лицами. Отлично. Теперь самое время вспомнить про вашего друга, мистер Тхарен Дирин. Я имею в виду Яролина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 «Служить Харалу и прийти в качестве друзей на Вхолу, кто мог ожидать такой дерзости?» «Да и Яролин сбил нас столку. Его-то Харальцы вряд ли бы отпустили. И тем не менее, я не доверял вам с самого начала. Хотя кое-кто...» «И он холодно взглянул на обескураженного Маркалина. Даже предлагал нанять вас для шпионажа на Харале. Что ж, сейчас вы одержали вверх Делула. Можете радоваться. Но учтите...»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 «Это что-то другое». Капитан с прачным видом поднялся и не спеша пошел в радарный отсек. За ним последовали побледневший Боллард и Чейн. делула склонился над наделенным экраном, по которому скользил клин серебристых искр. И тихо сказал. «Так я и думал. Это звездные волки».